Глава пятнадцатая «Быстро отсюда!» Игорь подхватил, меня пронес метров пять, затем отпустил, выхватывая меч. Взмах, и какая-то хрень упала у его ног, точнее, две половинки хрени, что-то вроде большой летучей мыши, но сколько же у нее когтей? Да и зубки достаточно плотоядные, причем в пасть точно голова Игоря поместится. «Кстати, где он?» Телохранитель уже махал мечом, отбиваясь от трех летучих мышей. Тварей становилось все больше, группы зачистки нет и в помине, а это значит, пора звать моих верных помощников. Змейка материализовалась и с хрустом разгрызла еще пять летучих монстров, которые окружили Игоря. Затем я вызвал и Рэмбо с Кузьмой, транспортируемым птичкой. Они сразу же направились к месту прорыва. Сверху опустилась черная тень. ах ты ж, очень близко!» Меня обдало зловонным дыханием твари. Перед глазами мелькнули острые, изогнутые зубы. Змейка вовремя поймала летучего монстра в пасть, надкусывая и отбрасывая в сторону. Я взглянул в сторону разлома, из которого нескончаемым потоком продолжали вылетать монстры. Их становится все больше. «Отходим, давай! Серега, шевелись!» Игорь запыхался. Его все-таки задел один из монстров. Плечо подрано, и через кожаную броню проступила кровь. По пути телохранитель дрожащими руками достал какой-то шприц из небольшого кармана на поясе, воткнул вместо укуса и затем спрятал обратно. «Держись за мной!» — прокричал Игорь, делая витиеватый финт и разрубая сияющим мечом еще трех летучих мышей, которые почувствовали его кровь. Но ну, затем подлетела моя гвардия. Рассредотачиваемся, бойцы. Все как на тренировках. Я расстегнул рюкзак, из которого высунулась довольная Регина. Глазки питомицы блестели от предвкушения битвы. Одновременно два потока манны хлынули из ее панциря, и вот уже Рэмбо засиял, и Кузя увеличился. Ох-охо, я еще не видел Звуколова таким здоровым. Игорь даже побледнел, слегка посматривая в сторону довольно крупного Кузьмы. Тот был размером с Мухтара, а теперь уже больше меня. «О да! Теперь держитесь, кровососы!» Кузя начал шинковать их своими длиннющими когтями, разрывая выскакивающей челюстью одну тварь за другой. «Рюмочку бы, сударь!» — вскрикнул Рэмбо, подлетая ко мне. Я уже вытащил корректор, и птичка втянула его содержимое в себя. Высококачественный убойный самогон заставил несколько перьев вспыхнуть ярче Рэмбо взмыл свечкой в небо и принялся прицельно расстреливать летучих мышей, которые подобрались к нам Я задаченно посмотрел в сторону дымящегося разлома Поток монстров выплескивался из него и становился все больше с каждой секундой Пришлось отходить за здание к автомобилю Я заметил краем глаза фургон и группы зачистки, оценил обстановку. 10 летучих засранцев. С ними оперативно расправились Рэмбо с Кузией. Затем попугай подхватил звуколова, который уже уменьшился до обычных размеров. Взмыл вместе с ним в небо и потерялся за высоким жилым домом неподалеку. А змейка уже спряталась в Астрале. «Не пострадали!» — крикнул нам один из магов, выскочивших из фургона. «Нет, все отлично», — ответил Игорь. «С плечом что?» Покосился он на кровавое плечо телохранителя. «Успел залечить», — выдохнул Игорь. «Эфириум, усиленный маной». «Отлично», — кивнул маг. «Уходите, здесь скоро будет очень жарко. Разлом очень серьезный, судя по замерам». Игорь молча кивнул, и мы быстро отчалили от того места, где маги уже выставляли магические заслоны и какие-то пушки. «Больше так не делай!» — закричал Игорь, как только мы сели в автомобиль. «Никогда не делай! Это опасно!» «Я знал, что будет опасно», — ответил я. Родиона я заметил в последний момент, когда мы встроились в поток машин. Командир группы зачистки вышел из только подъехавшего автомобиля, но он не заметил нас. Все его внимание было приковано к нескольким монстрам, которые показались на здании. С ним был Артур, державший в руках огромное оружие, вроде ручной пулемет. Выпустил несколько очередей, разрывая чудовищ, которые смогли пробиться через один из заслонов. Несколько связанных стволов выплюнули зачарованные пули с просто офигенной скоростью. Бесполезная железяка против высшего монстра, но обычных тварей косит неплохо. «Что бы я сказал родителям? Если бы ты погиб!» Продолжал рычать Игорь. «Как бы я смотрел им в глаза!» «Я бы не погиб!» — насупился я. «Все так говорят!» «Но ты чуть не погиб!» — выпылил телохранитель. «Ты что, хотел закрыть портал? А ну, покажи!» Он притормозил на обочине вытянул руку. Я достал из рюкзака нейтрализатор и протянул ему. «Ты что, ликвидатор обокрал?» – удивился Игорь. «У деда взял», – выдавил я. «На время. Но я же верну потом». «Я же не соврал?» «Сказал верну, значит верну немного позже, когда закрою все эти чертовы порталы». «Понятно все с тобой», – хмыкнул Игорь, затем покрутил в руках, проверил, прислонил к уху. «Он сломан, но я знаю того, кто его может починить. Поехали?» «Конечно!» — воскликнул я. Игорь приятно удивил. Я думал, что телохранитель будет продолжать мне читать нотации, но он сбросил пар, успокоился и теперь хотел помочь. По пути ему на телефон позвонил батя. «Ну, вы где?» — услышал я в трубке его встревоженный голос. «Да вот, решили с Серегой в торговый центр заехать», — покосился на меня Игорь осторожнее там рядом прорыв, говорят, крупный», — ответил батя. «Я знаю, как он их любит». «Да, я понял». «Не подпускай его к ним, Игорь». «Да ну какие прорывы? Ты что?» Игорь повернулся и подмигнул мне. «Мы за новым комплектом спортивной формы». Серёга порвал случайно на занятии. «Как он так умудрился?» — поинтересовался батя. «Не ушибся?» «Да всё с сыном отлично. Просто рукав оторвался», — произнёс Игорь. Когда Игорь сбросил звонок, завёл автомобиль. «А теперь поедем выбирать тебе новый костюм», — пробормотал он. «Не понял», — удивился я, — «у меня же целая форма». «Покажи», — протянул он руку. Я вытащил из рюкзака куртку. «А ты уверен, что она целая?» «Ну да, ты же сам видишь». «Не, я вижу, что рукав все-таки оторван». Ухмыльнулся Игорь и дернул за рукав. Раздался треск ткани. Телохранитель держал в одной руке куртку, в другой оторванный рукав. Теперь только выкинуть, но после того, как покажем твоему бате». «Да, понял», — засмеялся я. «Отличный ход». Конечно, батя прекрасно знал меня, и то, что я ставил отметки на карте и наблюдал за отслеживанием монстров. Иногда он склонялся над моими каракулями и задумчиво чесал подбородок, пытаясь вникнуть в схему. Но догадывался, что если будет возможность, я не пропущу ни единого разлома. Что стоят мои усиленные тренировки с питомцами на площадке? Так что это, конечно, успокоит папу Ваню. Чуть позже мы съездили за костюмом. Я выбрал более удобный и посветлее. А потом отправились за МКАД. У какого-то ручья в небольшом деревянном домике жил тот, кто может починить нейтрализатор. «Только не пялься на его глаза», — предупредил Игорь. «Евграфия Романович не любит этого. И не произноси слово «пиво». А почему?» — я улыбнулся в ответ. «Просто делай, как я говорю», — вздохнул Игорь хорошо, постараюсь, — пообещал я. Мы зашли внутрь, где царил абсолютный минимализм. В прихожей, кроме наставленной вешалки, ничего не было. Да и в комнате, откуда вышел низенький, сгорбленный старичок, было пусто. «О, Игорек, какими судьбами?» — заскрипел старичок. «Да вот, Евграфий Романович, решили вас навестить». Улыбнулся Игорь и протянул пакет с продуктами, которые он купил в магазине по пути. «Это вам небольшой презент». «Да ну что ты!» — воскликнул старичок, начиная отмахиваться от пакета. «Забери, у меня есть все, что нужно!» «Берите, это чистого сердца!» — настоял Игорь. Старик очень тяжело вздохнул, принимая презент, и только потом заметил меня. Поправил толстенные очки на носу, прищурился, наклоняясь ко мне. «Приветствую вас, юноша!» — улыбнулся он мне. «А вы кто будете?» «Я телохранитель Сереги!» — улыбнулся Игорь. «Он сын Смирновых!» «Смирновый?» — Смирновый, — забормотал старик. — А, понял, знаю Ваню. Хороший мальчик. — Он уже давно мужчина. Это сын его, — объяснил Игорь, когда мы направились в ту комнату, из которой вышел хозяин дома. — Ну да, я же говорю, минимализм во всей красе. Большая комната и всего лишь шкаф, стол и стул, небольшой диван. И еще окно в конце комнаты, не считая густой паутины по углам и широкого подоконника с двумя горшками комнатных растений. «Время летит, как магический экспресс», — тихо ответил Эвграфий Романович. «Не успеешь оглянуться, вся жизнь позади, и пора готовиться на покой». «Вы еще нас переживете», — улыбнулся Игорь. Затем старик угостил нас чаем с и сгущенным молоком. «Кстати, у нас к вам есть небольшое дело», — начал Игорь. «Так-так, интересно», — вновь прищурился старик. «Можете посмотреть вот это?» Телохранитель протянул ему блестящий артефакт. «Интересно. «Нейтрализатор?» Старая модель удивился и в графе Романыча, и посмотрел на нас. «Сейчас таких уже не выпускают. Откуда у вас эта штука? Это же используют для закрытия разломов, крупных в группах зачистки. К тому же именная...» Дедушка Сережа одоложил на время, улыбнулся Игорь. «Что с ним, можете посмотреть?» «Эх, вспомнить еще. Концентрация не та. Руки трясутся», — пробручал он. «Может, все-таки взгляните?» Умоляюще посмотрел на него Игорь. «Это очень для нас важно». «Да, очень важно», кивнул я. Старичок посмотрел на нас слегка раскосыми, увеличенными зрачками. Они были разного цвета, один серый, второй черный. Я на несколько секунд всмотрелся, а Игорь слегка толкнул меня в бок «Не смотри», – расшипел он мне в ухо. «Ладно, не отвяжешься же». Старик вздохнул, затем встал и потопал в коридор. Мы направились следом за ним. Евграфий Романович нажал на стену, и та со скрежетом отошла в сторону. «Ничего себе! Я увидел комнату, заваленную всяким барахлом, какими-то деталями, составными частями чего-то неведомого. У стены располагался длинный стол с кучей оборудования. Старик расположился напротив одного из них». Трясущимися руками снял обшивку с нейтрализатора, вытащил кристаллы из гнезд. Затем он нацепил оптическое устройство и включил установку. Над столом появился дымок, в нос ударил непривычный резкий запах. Через минут десять старик довольно улыбнулся и протянул нам нейтрализатор. «А руки-то еще помнят», — хихикнул он. «Починил, хотя пришлось заменить пару деталей». «Спасибо, что починили», — ответил я, проверяя нейтрализатор. По жужжанию я понял, что он работает. «А что с ним произошло? Мы пытались закрыть портал, но он не отреагировал, хотя раньше также работал. Наверное, в этот момент и сгорели те две детали, что я поменял». Улыбнулся тонкими губами Евграфий, Романыч. «Сейчас будет работать как миленький». «Большое вам спасибо!» – протянул я пачку денег. «Не-не, я денег не возьму, тем более столько!» – округлил глаза старик. «Берите, это за детали, и вам на восстановление здоровья», — ответил Игорь. «Спасибо, Серёжа, Игорёк». Старик чуть не расплакался от радости. «Если что, приключиться, приходите. Я буду только рад вам помочь». После того, как мы вышли из дома и в Евграфия Романовича и сели в автомобиль, Игорь посмотрел на меня серьёзно. Я же говорил, не смотреть ему в глаза так пристально. Он мог разворчаться и отказать нам. «Так, а что с ним?» От рождения такие глаза. И зрение тоже. Хмыкнул Игорь, заводя машину и трогаясь с места. Сколько помню, всегда с такими очками ходил. Он был лучшим артефактором императора. «Ого!» – удивился я. «А что-то случилось, если он живет в такой халупе?» Подставили старика, и ему пришлось сваливать из дворца. Продолжил Игорь, выворачивая на главную улицу. Забухал от горя, жена ушла. Затем он открыл мелкую ловчонку, начал ремонтировать артефакты между пьяными угарами. Тут сбоку у нас хотел подрезать автомобиль, и телохранитель тут же среагировал, засигналил и крикнул в окно. «Куда ты прешь, уважаемый? Правила выучи!» Затем пробурчал под нос. «Понакупят права и ездят, как бараны!» «Так, на чем я остановился?» «Бухал и ремонтировал артефакты», напомнил я ему. «Да, но всегда отменно ремонтировал, заметь!» Игорь поднял указательный палец вверх. А потом и вовсе стал отшельником. Лишь пиво уважает и может часами о нём рассказывать. Больше даже, чем об артефактах. «Хороший дедок», — ответил я. «Душевный». «Да, именно. Ты правильно сказал, Серёга», — кивнул Игорь. «В нём есть душа, в отличие от остальных жадных засранцев, которые даже за малейшую деталь такую цену заломит Но ты всё правильно сделал, и в графию Романовичу пригодятся деньги. Он не все их пробухает, поверь. Что-то купит и для себя полезное». Следующие полчаса мы ехали в тишине, лишь причмокивание регины в рюкзачке и шорох колес по асфальту. В следующий раз я точно закрою портал, осталось лишь добраться до карты и определить время и место следующего нашествия монстров. Я приручении монстра я не забыл, наоборот, усилен развивался и копил ману. И дураку, понятно. Даже если получится сейчас приручить какого-то середнячка, его ведь в первую неделю надо постоянно питать манной. Так надо для усмирения и укрепления связи. Затраты бешеные. В общем, пока нацелен на мелкого монстра, вроде Кузьмы. А там посмотрим. Сергеев Посад. Кафе «Золотой ключик». Три дня спустя. Милославский был в отчаянии, лучший его мутант, шедевр генетики, который должен был ехать на международную выставку уникальных существ, погиб. Точнее, его убили питомцы этого мелкого недоноска. Почему он не остановился вовремя? Почему полез в пекло? Возможно, потому что хотел заполучить гораздо более ценный экземпляр, самого настоящего монстра. Теперь он удостоверился в этом. Но что за змея помешала ему? Это заклинание такое? Или пацан владеет астральным существом? Он склонялся к первому варианту. Во-первых, этот выродок слишком мал, он не может контролировать монстра такой категории, а во-вторых, астральные питомцы скорее выдумка, бред сумасшедшего. Нет таких в природе и не будет, потому что магия в этом мире не может его поддерживать. В общем, у него не было выбора, как обратиться к тому, кто поставляет ему питомцев из-за рубежа. Это больше хобби Вильяма и прикрытие. На самом деле он работает на британскую разведку. Милославский уже сформировал в голове хитрый план и подгадал момент, когда Уильям будет в Москве. Встречались они с ним лишь в крайних случаях. В основном работа через посредников, но сейчас был именно такой случай. Антон Петрович еще раз осмотрелся. Компания за дальним столиком просто пришла пообедать. Обычные работяги. Недалеко от них дальнобойщик. Ближе к нему две размалеванные девахи, подруги, которые щебетали о своем, о женском, попивая настойку. За его стол сел ничем не примечательный мужчина в строгом темно-сером костюме, лишь нос его был немного заострен. «Привет, Антон Петрович», — ответил с акцентом Уильям. Ты переслать мне данные, я сто процентов тебе сказать. Это Монстр. Доброго дня, поздоровался Милославский. А я тебе о чем говорил? Звуколов, только еще не выросший. Мне он нужен. Да, Звуколов. Довольно кивнул Уильям. Но Монстр? Удивительно? Я и сам был удивлен не меньше твоего, вздохнул Милославский. Но ты еще так испуган, удивился агент. Больше растерян, пробормотал Антон Петрович. «Меня разгромил какой-то малец, и маг вроде бы не сильный, но управляет питомцами великолепно. Мне нужна помощь в другом. Нужно выкрасть звуколова». Уильям дождался, когда официантка принесет чашку кофе, дождался, когда она уйдет, затем тихо ответил. «Допустим, я тебе помогать. Мне от этого. Какой польза?» Выгода шикарная. Через силу улыбнулся Милославский. «Я тебе передам все свои разработки, связанные с этим монстром». «Ты вообще представляешь, каким он станет опасным, когда вырастет?» «Потише будь!» – шикнул Уильям. «Монстров уже и до этого ловили. Есть зверинец!» «Но не приручали!» – расшипел Милославский краснея. «Ты не понимаешь даже. Все перспективы! У меня есть методика, которая поможет сменить хозяина!» Уильям опять затих. На этот раз Милославский довольно улыбнулся, и иностранца пробрало. Тот изумленно смотрел на него и не мог поверить сказанному. «Ты серьезно?» «Куда уж серьезней», — пробормотал Мелославский, чувствуя, что все получится, как он и планировал. «Хорошо. Дело серьезный. Я обсуждать это со своим руководством», — тихо ответил Уильям. «Мы встречаться завтра, в этом же кафе, в это же время». Элитная школа. На следующий день. «Сегодня в школе появилась Юленька. Как только она зашла в класс, все затихли, и я заметил, что на ее руке уже нет энергогипса. Неужели она стянула его раньше срока?» «Как дела?» – прошептал я, наблюдая, как наша классуха заходит в помещение и здоровается со всеми. «Нормально», – пробручала она. «Все срослось гораздо раньше». «А чего такая хмурая?» – удивился я. «Иди ты, Смирнов!» – прорычала Юленька и отвернулась. Затем начался урок. Обычная математика, те же уравнения неравенства. Скукота. Я выполнил самостоятельную работу раньше всех, помог Мишке, затем ударился в размышления. И что тогда с бестией случилось? Она обиделась на меня за что-то? Хотя нет, вряд ли. Тут что-то другое. И я не мог понять, что именно. Ведь из нее слова клещами не вытянешь. После урока на перемене мы с Мишкой вышли в коридор. Следующий урок должен был пройти в смежном классе, но тот был еще закрыт. В итоге здесь собрались все ученики с моего класса, ожидая учителя. Вон и троица дебилов, которая что-то рассматривает в телефоне и хохочет. Юленька села на подоконник рядом с нами. Войтельница пристально и хмуро смотрела в сторону троицы наших врагов. Мишка повернулся к Юленьке. «Сегодня, говорят, нам будут фильм какой-то на биологии показывать». Но бестия соскочила с подоконника, затем тихо зарычала и побежала в сторону Троицы, а затем она подскочила к Демидову и со всей дури, не говоря ни слова, ударила кулаком ему в лоб.